667. Матерь Агни-йоги. У нас в Твердыне, как в фокусе, сосредоточена сущность идущих на планете перемен и собрана двигающих сил. Владыки у руля. Может ли воля отдельных смертных остановить осуществление великого плана? Нет. Не может никто и ничто. Кармические задержки и следствия прошлого. В беге времени они исчерпают свои энергии, и сужденное будущее выльется в сужденные форме.